Глава пятая. Сломанная корона. Высокие и широкие коридоры казались тесными и плохо освещенными, несмотря на позолоченные торшеры, оснащенные зеркалами для отражения света. Светильники были установлены специально для того, чтобы освещать пространство, куда дневной свет проникнуть не мог. На стенах висели гобелены, изображающие сцены охоты или сражений. Люди и животные на них казались более совершенными, чем в жизни. В разбросанных тут и там нишах стояли чаши, вазы и небольшие статуэтки из золота, серебра или алебастра. Мастера, изготовившие их, старательно избегали сколько нибудь плавных закругленных линий, будто для них важна была не форма а сам материал металл или камень тишина которая так поражала в городе здесь казалась еще ощутимей Звуки шагов по плиткам пола порождали гулкое эхо глухая поступь наводившая на мысль о дурном предзнаменовании. перрин не думал, что такое ощущение возникало только у него. Уши Лоэла подрагивали при каждом шаге, он осматривался по сторонам с таким видом, будто ждал, что в любой момент из глубины коридора на них кто-нибудь набросится. Мин ступала решительно и быстро, сочувственно поглядывая на Ранда. Она, казалось, все время испытывала желание подойти к нему поближе. Сдерживать свой порыв стоило ей заметных усилий и явно не доставляло удовольствия. Молодые кайриенцы вначале по-прежнему вышагивали важно, точно павлины, но их надменность заметно увяла под воздействием мрачной обстановки и глухого отзвука шагов. Даже девы чувствовали разлитую в воздухе угрозу. То и дело, та или другая из них, за исключением одной сулин, поднимала руку и ощупывала висящую на груди вуаль. Им, конечно, постоянно попадались слуги — бледные, ускалицы мужчины и женщины в темных мундирах или платьях с эмблемой восходящего солнца, на левой стороне груди и нашивками цветов коловер на рукавах. Некоторые, узнав франда изумленно замирали. Очень немногие падали на колени и склоняли голову. Большинство ограничивалось лишь тем, что коротко приседали в реверансе или низко кланялись, а потом снова возвращались к своим делам. «Проявляй уважение к вышестоящим, кто бы они ни были. Повинуйся им во всем, но не замечай, чем они занимаются, и тогда, может быть, не окажешься втянутым в их дела». Вот такой у них был подход, и мысль об этом заставила Перина стиснуть зубы. «Неправильный подход. Люди не должны им руководствоваться». Два ливрейных служителя перед украшенными позолоченной резьбой дверями большого зала Солнца посмотрели на дев, а может и на молодых каиренцев с явным неодобрением. Люди старшего поколения вообще косо поглядывали на юнцов, которые старались во всем подражать аильцам. Очень многие родители делали всё, чтобы положить этому конец требовали от сыновей или дочерей бросить эти глупости, приказывали слугам гнать с порога их приятелей, которые тоже вбили себе в голову всю эту чушь, точно обычных бродяг или уличных головорезов. Перин не удивился бы, если бы слуги у дверей позолоченными жезлами преградили доступ в зал Силанде и ее друзьям, не пропустили их через распахнутые двери неважно относились они к благородным семействам или нет и точно так же обошлись с девами некоторые каренцы все еще осмеливались называть аильцев дикарями если не на людях то в узком кругу уж точно служители у дверей по видимому именно так и намеревались поступить набрали в грудь побольше воздуха напряглись и И увидели Ранда поверх голов Дев. Глаза у слуг чуть не выскочили из орбит. Они покосились друг на друга и рухнули на колени. Один упорно смотрел в пол, другой зажмурился. И Перин услышал, как он забормотал молитву. «Вот как меня любят!» — негромко промолвил Ранд. Похоже, он не отдавал себе отчета в том, что произнес эти слова вслух. Мин залилась краской и дотронулась до его плеча. Рант, не глядя, похлопал ее по руке, и по какой-то причине это, казалось, огорчило ее еще сильнее. Большой зал солнца казался необъятным. Сведенный под углом потолок, В верхней точке достигал полных пятидесяти шагов в высоту. Позолоченные светильники свисали на позолоченных цепях, таких прочных, что их вполне можно было использовать для ворот какой-нибудь крепости. И этот громадный зал был полон народу. С обеих сторон от центрального прохода в два ряда тянулись массивные прямоугольные колонны из исине-черного, испещренного прожилками мрамора, и все пространство между ними было заполнено людьми. Первыми заметили вошедших те, кто стоял у дверей. Долгополы и короткие кафтаны. Одни были ярких цветов, другие украшала вышивка. Кое-кто явился на прием в дорожной одежде, на некоторых женщинах были платья для верховой езды. Пестрая толпа! И на всех лицах мгновенно проступило любопытство. Пристальные внимательные взгляды одинаково настойчивые у мужчин и женщин. «Охотники за рогом», — решил Перин, взглянув на тех, кто был в дорожном платье. Большинство из них по рождению — принадлежали к благородным семействам или утверждали, что это так. А сегодня, по словам Добрейна, здесь должны присутствовать все члены благородных семейств, которые только смогли прийти. Узнали они Ранда или нет? Что-то, безусловно, почувствовали все. И их руки зашарили там, где обычно висели мечи и кинжалы отсутствующие на месте в этот вечер. Трудно сказать, что на самом деле искали охотники. рок Валир или приключений и достойного места в истории. Как бы то ни было, нюх на опасность у них развит превосходно. Они ощутили ее мгновенно, даже если не узнали дракона Возрожденного. Остальные в большом зале были менее чувствительны к восприятию опасности или, скорее, в большей степени заняты своими кознями и заговорами. Почти наступая ранду на пятки, Перин прошел около трети длинного центрального прохода, прежде чем по залу точно ветер, промчалась волна изумленных вздохов. «Бледные кайренские лорды», цветными нашивками на груди темных шелковых кафтанов, кое-кто с выбритыми спереди волосами и напудренными лбами, Каренские леди в платьях с такими же нашивками, как у мужчин, с воротом под самый подбородок и кружевами, почти закрывающими руки, с причудливыми прическами, представляющими собой сложные башни из волос, иногда в добрый фут высотой. Тайренские благородные лорды и обладатели менее значимого титула лорда страны с напомаженными бородками-клинышком в бархатных шляпах и кафтанах красного, синего и всяких других цветов с пышными рукавами, отделанными атласными вставками. Тайренские леди в еще более ярких платьях с широкими кружевными рюшами и в плотно прилегающих к голове шляпках, усыпанных жемчугами и лунными камнями, огневиками и рубинами. Они узнавали Перина, узнавали Добрейна и даже Хавьена и Мин. Но что было гораздо важнее, они узнавали Ранда. Рябь узнавания катилась по залу вслед за идущими. Глаза широко распахивались, челюсти отвисали, люди замирали почти одеревеннев у перина даже возникла мысль, что может быть а шаманы связали их точно так же как они это проделали со стражниками во дворе. в зале в этом море духов и притираний ощутимо запахло соленым потом и дрожью страха, однако все внимание перина тут же сосредоточилась на дальнем конце зала, на низком помосте из темно-синего мрамора, где стоял солнечный трон, сияя точно светило, в честь которого он был назван, с изображением испускающего волнообразные лучи золотого восходящего солнца в верхней части высокой спинки. Коловер медленно поднялась, пристально глядя поверх головы Ранда. На ее темном, почти черном платье не было ни одной цветной полоски, свидетельствующей о принадлежности к благородному семейству. Но огромную массу локонов на голове украшала корона в виде золотого восходящего солнца, усыпанная желтыми бриллиантами. Позади солнечного трона Стояли семь молодых женщин в платьях с темными корсажами, с кружевами под самой подбородок и с юбками из вертикальных полос цветов коловер, желтыми, красными и серебряными. По-видимому, кайренская мода предписывала королеве и ее фрейлинам одеваться в прямо противоположном стиле. Еле заметное движение позади трона — указала на то, что женщин на помосте восемь, а не семь, как показалось сначала. Но Перина не волновали ни коллавер ни кто-либо еще, за исключением женщины, стоявшей справа от королевы, Фейли. Взгляд ее слегка раскосых глаз, похожих на влажные темные луны, остановился на Перине но спокойное, приличествующее случаю выражение лица ни на йоту не изменилось. Разве что это лицо стало чуть более замкнутым. Он попытался определить, чем от нее пахнет, но запах духов и страха со всех сторон был слишком силен. У нее имелась причина оказаться здесь, на помосте. Очень веская причина. Должна была быть. Ранд прикоснулся к рукаву Сулин. «Ждите здесь», — сказал он. Сулин нахмурилась, шрам на ее морщинистом лице проступил заметнее. Она внимательно вгляделась в его лицо и с явной неохотой кивнула. Свободной рукой она сделала еле уловимый жест, Еще одна волна изумления пробежала по залу, когда девы подняли вуали. Это было почти забавно. Восемь мужчин в черных мундирах, стреляющие взглядами по сторонам, запросто могли убить всех собравшихся здесь, прежде чем первая дева успела бы метнуть копье. Но никто из присутствующих понятия не имел, кем или чем они являются. Никто не взглянул на них дважды. Для всех они были лишь горсткой мужчин с мечами в ножнах. Все смотрели только на Джефа и на Ранда. Неужели никто не заметил, что ни один из этих мужчин не вспотел, так же как и Ранд? Перрину, по крайней мере, казалось, что он плавает в поту. Оставив позади дев, Ранд вместе с Мин двинулся вперед и остановился около Перина. Добрейн и Хавьен тут же присоединились к ним. И Айрам, конечно, точно тень Перина. Ранд внимательно вглядывался поочередно в их лица, медленно кивая каждому. Перина он разглядывал дольше других, и прошло больше всего времени, прежде чем он кивнул. У обоих воинов, седовласого кайриенца и молодого маенца, лица смертельно побледнели. Эрин понятия не имел, как выглядит он сам, чувствовал лишь, что челюсти у него плотно стиснуты. Никто не причинит вреда Фейли, неважно, что она сделала и почему, неважно, на что ему придется пойти, чтобы помешать этому. Они двинулись к трону, по полу, выложенному плитками и украшенному мозаикой в виде золотого восходящего солнца на голубом фоне. Их шаги очень громко звучали в полной тишине. Подхватив руками юбки, Коловер несколько раз облизнула губы, взгляд ее метался между Рандом и дверями позади него. «Ждешь, когда появится Айси Дай? Голос Ранда отозвался эхом. Он улыбнулся кривой неприятной улыбкой. «Я отправил их в Аильский лагерь. Если Аил не смогут научить их хорошим манерам, то никто не сможет». Прошелестело постепенно затихая изумленное бормотание но сперрино ощутил, что запах страха усилился. Коловер вздрогнула. «Зачем мне?» Глубоко вздохнув, она собрала все свое достоинство. Очень красивая женщина, даром что уже средних лет, без единой серебристой нити в темных волосах. Ее отличала королевская осанка, независимо от того, была у нее на голове корона или нет. Она родилась на свет, чтобы приказывать, чтобы править, так она считала. В глазах жестких, все взвешивающих и оценивающих, светился незаурядный ум. «Милорд-дракон», — сказала Коловер, присев так низко, что это выглядело почти насмешкой. Я приветствую ваше возвращение. Кайриен приветствует ваше возвращение. Она произнесла эти слова таким тоном, что создавалось впечатление, будто Колловер отождествляет себя с великим городом. Ранд медленно поднялся на помост. Мин сначала хотела было последовать за ним, но потом остановилась, сложив руки. Перин двинулся было за Рандом, чтобы оказаться поближе к Фейли, но преодолел лишь часть пути. Его остановил взгляд жены. Взгляд, который выдавал ее желание понять, что происходит, почти такое же сильное, как у Колавер. Устремленный на него точно с таким же выражением, как и на Ранда. «Хотелось бы Перину...» ощутить ее запах, даже не для того, чтобы попытаться разобраться в ее чувствах, а просто потому, что это ее запах. Однако вонь страха со всех сторон по-прежнему была слишком сильна. Почему Фейли молчит? Почему не подойдет к нему, не улыбнется? Почему хотя бы просто не улыбнется? Колловер в какой-то степени удалось собрать остатки своего достоинства, но не более того. Ее голова находилась на уровне груди Ранда, хотя башня из волос создавала впечатление, что они одного роста. Взгляд Ранда скользнул по лицам женщин, выстроившихся по обеим сторонам трона, возможно, задержавшись на фейли, Перрин не был в этом уверен. Рант положил руку на один из тяжелых подлокотников солнечного трона. «Тебе известно, что я предназначал этот трон для Илэйн Тракант!» Его голос не выражал никаких эмоций. «Милорд Дракон», — спокойно ответила Колавер. «В кайрене слишком долго не было правителя. кайренского правителя». Вы сами говорили, что лично вас не интересует солнечный трон. Илайн Тракант могла бы претендовать на трон. Еле заметный быстрый жест словно отбросил саму эту возможность. Если бы была жива. Прошел слух, что она мертва, как и ее мать. Было рискованно с ее стороны напоминать об этом. Многие слухи утверждали что именно ран убил обеих, и мать, и дочь. Однако Колавер была не из трусливых. Илэйн жива. Голос Ранда по-прежнему ничего не выражал, но в глазах вспыхнул огонь. Перин не ощущал его запаха по той же причине, по какой не мог почувствовать запах Фейли, но ему не требовался нос, чтобы распознать загнанный в бутылку гнев она получит обе короны андорскую и кайренскую милорд дракон что сделано то сделано если вы чем то недовольны при всем ее достоинстве при всем ее мужестве колывер потребовалось заметное усилие чтобы не вздрогнуть когда ранд потянулся и сорвал с ее головы «Солнечную корону». Башня из локонов чуть не развалилась, послышался громкий треск ломающегося металла, и корона согнулась. Несколько желтых бриллиантов выскочили из креплений и упали. Ранд держал в руке растянутую металлическую дугу, потом она медленно сама по себе согнулась обратно, ее концы соединились, И, может, а шаманы и поняли, что произошло, но не перрин Только что корона была покореженной, сломанной, а в следующее мгновение она снова оказалась цела. Никто из присутствующей знати не издал ни звука, даже не шаркнул ногой. перрин подумал, что они шелохнуться боялись. От них исходили волны даже уже не просто страха, а какого-то неуправляемого ужаса. «Все, что сделано», — спокойно сказал Рант, — «можно переделать». Кровь отхлынула от лица Колловер. Несколько прядей, выбившихся из прически, придали ей вид загнанного в угол дикого зверя. Сглотнув, она дважды открыла и закрыла рот, прежде чем смогла произнести хотя бы слово. «Милорд-дракон!» Вначале это был придушенный шепот, но постепенно голос окреп, в нем отчетливо зазвучало отчаяние. Казалось, Кулавер забыла обо всех присутствующих. «Я соблюдала все установленные вами законы отстаивала вашу политику, даже если она шла вразрез с древними законами Кайреана, со всеми его обычаями. Вероятно, Коловер имела в виду те кайренские законы, которые позволяли вельможам безнаказанно убивать фермеров и ремесленников. Милорд Дракон вы вправе распоряжаться солнечным троном. Я знаю это. Я «Я была не права, решившись занять его без вашего позволения. Но у меня есть права на него, по рождению и по крови. Если мне следовало получить его из ваших рук, тогда дайте его мне, дайте своей рукой. Я имею на это право». Ранд просто глядел на Коловер, ничего не говоря. Он, казалось, прислушивался к чему-то другому, а не к ней. Эрин прочистил горло. Почему ранд медлит? Пусть все, что должно быть сделано, будет, наконец, сделано. Тогда он уведет Фейли туда, где они смогут поговорить. «Ты имела право убить лорда Марингила?» «И благородного лорда Мейлана?» — требовательно спросил перрин В глубине души он нисколько не сомневался в том, что это дело рук коллавер Они были ее основными соперниками в борьбе за трон. «Или она, или они?» — так стоял вопрос. «Почему Ранд замер как вкопанный и молчит с таким странным видом? Ему них уже Перина, известно обо всем». «Где Беррилейн?» Не успело это имя сорваться с его уст, как Перрин тут же пожалел об этом. Фейли, все еще сохраняя спокойное выражение лица, бросила на него один-единственный взгляд. Но от этого взгляда могла бы вспыхнуть вода. Недаром говорится, что ревнивая жена подобна беспокойному шершню в тюфике как ни остерегайся, все равно ужалит. «Вы осмеливаетесь обвинять меня в этом гнусном преступлении?» возмутилась Колавер. «У вас нет доказательств, и не может быть никаких доказательств, ведь я невиновна». Внезапно она, казалось, осознала, где находится, окруженная толпой, теснившихся среди колонн благородных, которые все видели и слышали. Что бы о ней ни говорили, мужество ей было не занимать. Выпрямившись, Колвер посмотрела прямо в глаза Ранду, стараясь не откидывать голову слишком далеко назад. «Милорд-дракон, восемь дней назад на восходе солнца я была коронована и стала королевой Кайриэна, в соответствии с законами и обычаями Кайриена. «Я сдержу клятву верности вам, но я королева кайрена ранд по-прежнему молча глядел на нее. И с ним что-то происходило, как казалось Перину. «Ме лорд-дракон, я королева!» если, конечно, вы не сочтете возможным попрать все законы. И снова ответом ей было молчание Ранда и его немигающий взгляд. «Что с ним такое творится?» — терялся в догадках Перин. «Выдвинутые против меня обвинения ложны, это безумие». Молчание и пристальный взгляд Ранда. Колвер сделала беспокойное движение головой. «Аннаура, мне нужен твой совет». «Аннаура, подойди, помоги мне». Перрин подумал, что она обращается к одной из своих фрейлин. Но на женщине, которая вышла из-за трона, не было полосатых юбок. Широко скулое лицо с большим ртом и похожим на клюв носом, в обрамлении длинных, тонких, темных косичек повернулась к ранду. Лицо, лишенное признаков возраста. К удивлению Перина, Хавьен издал странный горловой звук и ухмыльнулся. У самого Перина волосы на голове зашевелились. «Я не могу сделать этого, Колавер!» старобонским акцентом произнесла Айси поправляя шаль с серой бахромой боюсь я позволила тебе неправильно истолковать мое отношение глубоко вздохнув она добавила в этом в этом нет необходимости мастер алтор на мгновение в ее голосе послышались слегка неуверенные нотки или милорд дракон если предпочитаешь я не питаю к тебе зла Если бы это было не так, я нанесла бы удар, прежде чем ты узнал о моем присутствии. И от тебя осталось бы мокрое место, если бы ты так поступила. Голос Ранда звучал холодно-спокойно. Лицо казалось почти кротким. «У меня ты не найдешь защиты, айси дай». Кто ты, почему ты здесь? Отвечай. У меня вообще на исходе терпение к... к таким, как ты. Или желаешь, чтобы тебя отволокли в лагерь Аил? У меня есть кому сделать это. Готов поспорить, хранительница мудрости нетрудно будет заставить тебя разговориться. Это Наура явно соображала быстро. Ее взгляд метнулся сначала к Айраму, потом в проход, где стояли ашаманы. И она поняла. Наверное, именно их он имел в виду, мужчин в черных мундирах с беспощадными лицами, на которых не было ни единой капельки пота, хотя от него блестели лица всех прочих, за исключением ее самой и Ранда. Молодой Джахар Наришма смотрел на нее точно ястреб на кролика. Нелепый в этой обстановке Лойл стоял в центре со своим топором на плече. Одной огромной рукой он ухитрялся прижимать к груди открытую тетрадь для записей и одновременно удерживать бутылочку с чернилами. А другой быстро писал, окуная в чернила ручку, которая была толще большого пальца Перрина. Он записывал свои наблюдения прямо тут. уже расслышали слова Ранда не хуже науры Прежде они с тревогой следили за девами, чьи лица были скрыты под вуалями. Теперь они шарахнулись от ашаманов, тесняясь точно сельди в бочке. Кто-то даже потерял сознание, оставаясь на ногах лишь благодаря тесноте. Вздрогнув, Анаура поправила шаль и точно по волшебству вновь обрела обычное для Айси Дай хладнокровие. «Я Анаура Ларизен, милорд дракон, из серой Айя». Не было никаких признаков того, что она отгоражена от истинного источника, что она даже замечает присутствие мужчин, умеющих направлять силу. Она говорила, казалось, даже снисходительно. — Я советница Беррилейн, первенствующий Майена. Вот почему Хавьен ухмылялся точно ненормальный. Он узнал эту женщину. Ээру однако было вовсе не до смеха это держалось в секрете ты понимаешь продолжала она из за отношения тира и кмайенну и ка седай но мне кажется время моих секретов прошло не так ли она ура повернулась к колывер жестко сжав губы что бы ты ни воображала. Айси Дай не станет давать советы только потому, что ей приказывают. В особенности, если она уже является советницей кого-то другого. «Если Берлейн подтвердит твои слова, — сказал ранд я освобожу тебя под ее честное слово, если она, конечно, захочет взять на себя такую ответственность». Его взгляд упал на корону, и он, казалось, только сейчас осознал, что это узорчатое плетение из золота и драгоценных камней все еще у него в руках. Очень бережно Ранд положил ее на обтянутое шелком сиденье солнечного трона. «Я не считаю, что каждая Айси Дай — непременно мой враг нет не все но я не допущу чтобы меня снова втягивали в интриги, чтобы мною манипулировали этого больше не будет выбирая наура, но если ошибешься попадешь к хранительницам мудрости если проживешь достаточно долго я не стану удерживать а шаманов и ошибка может дорого тебе обойтись а шаманы спокойно повторила она ура я все поняла она облизнула пересохшие губы милорд дракон колывер лжет говоря что она сдержала данную вам клятву верности прин настолько не ожидал что фэйлис заговорит что невольно вздрогнул, когда она это сделала, шагнув вперед из ряда фрейлин. Очень тщательно выбирая слова, она обрушилась с обвинениями на самозванную королеву, точно стремительно падающий орел. — Свет, как же она прекрасна! — Оловер поклялась повиноваться вам во всем и соблюдать ваши законы но на самом деле строила планы освободить Кайрия на Таильцев, услать их на юг и вернуть все к тому положению, которое было до вашего появления. Она заявляла, что даже если вы и вернетесь, то не осмелитесь изменить сделанное ею. Женщина, от которой я узнала все это, Майра, была одной из ее фрейлин. Майра исчезла вскоре после того, как пооткровенничала со мной. У меня нет доказательств, но я уверена, что она мертва. Я уверена также, что Колловер сожалела о том, что слишком поторопилась открыть свои замыслы. Добрейн поднялся по ступенькам на помост, зажав шлем под мышкой Его лицо холодно застыло, точно выкованное из стали. «Коловер Сайган!» — произнес он официальным тоном, и его голос разнесся по всему большому залу. «Клянусь светом, и моей бессмертной душой ты виновна! Я, Добрейн, верховная опора дома Таборвин, обвиняю тебя в измене, наказанием за которую является смерть!» Рант откинул назад голову и закрыл глаза. Его губы еле заметно двигались. Он зашептал так тихо, что только он сам и Перин услышали сказанное. «Нет, я не могу. Я не хочу». перрин понял, в чем дело. Рант искал выход из положения. Как Перину хотелось помочь ему? Колавер, несомненно, не слышала слов Ранда, но она тоже готова была отдать всё, что угодно, лишь бы найти выход из положения. Она дико озиралась по сторонам, на солнечный трон, на остальных своих фрейлин, на тех, кто толпился внизу, будто надеясь, что кто-то выступит в ее защиту. Однако их ноги приросли к полу, словно схваченные цементом. Ее окружало море, нарочито ничего не выражающих потных лиц и глаз, избегающих ее взгляда. Некоторые смотрели в сторону ашаманов, хотя и не слишком открыто. Пространство между толпящимися внизу придворными и ашаманами с каждым мгновением становилось все шире. лаш — прошипела Коловер, теребя свои юбки. «Все ложь! Ты, подлая, маленькая!» Она сделала шаг по направлению к Фейли. Рант вытянул между ними руку. Коловер сделала вид, что не заметила ее. А Фейли выглядела так точно желала, чтобы он не делал этого. «Любого, кому пришло бы в голову напасть на нее...» поджидал сюрприз. «Фэйли не лжет!» — прорычал перрин или что-то в этом роде. И снова Колавер продемонстрировала, что способна совладать с собой. Будучи не слишком высокого роста, она подтянулась, используя каждый дюйм. перрин почти восхищался ею. Если бы не Мейлон и Марингилл и это самое Майра... И один свет знает, сколько еще других. «Я требую справедливости, милорд-дракон!» Теперь ее полный достоинства, королевского достоинства, голос вновь звучал почти спокойно. «Нет никаких доказательств этого... этих мерзостей!» «Якобы кто-то, кого нет сейчас в Кайриене, что-то там рассказывал, чего на самом деле не было. И это все, в чем можно меня обвинить? Я требую правосудия по законам самого лорда дракона. В соответствии с ним должны быть предъявлены доказательства». «Откуда тебе известно, что ее больше нет в кайрене Требовательно спросил Добрейн. «Где она?» «Полагаю, она уехала?» Отвечая, Колавер смотрела на Ранда. «Майра оставила службу у меня. И я заменила ее на Реале. Вот она». Колавер сделала жест в сторону третьей слева Фрейлины. «Я понятия не имею, где Майры» приведите ее сюда, если она еще в городе, и пусть она выскажет свои смехотворные обвинения, глядя мне в глаза, я швырну ее ложь прямо ей в лицо фейли сверлила ее взглядом с таким выражением точно готова была убить прин надеялся, что она не выхватит один из тех ножей, которые всегда носят с собой спрятав под одеждой она имела обыкновение так поступать когда ею в достаточной степени овладевал гнев она ура прочистила горло она слишком внимательно приглядывалась к ранду и это беспокоило перина внезапно она напомнила ему верен этим своим взглядом птицы изучающие червя «Можно мне сказать, мастер... Ах, милорд-дракон!» Он коротко кивнул, и она продолжила, поправив шаль. «Что касается юной Майры, я не знаю ничего, кроме того, что однажды утром она была здесь, а вечером ее нигде не смогли найти, и никто не знал, куда она подевалась». Но лорд Марингел и благородный лорд Мейлан — это другой случай. Первая Майна привезла с собой двух очень хороших ловцов-воров, имеющих большой опыт в разнюхивании преступлений. Они предъявили мне двоих мужчин, которые вместе с другими подстерегли благородного лорда Мейлана на улице, хотя оба настаивали, что сами не убивали его, а лишь держали за руки, пока остальные делали это. И еще ловцы воров привели ко мне служанку, положившую яд в приправленное пряностями вино лорда Марингила, которое тот имел обыкновение выпивать перед сном. Она заявила, что сделала это не по собственной инициативе. Ей пригрозили, что ее больная мать и сама она умрут, если лорд Марингел останется жив. Так она сказала, и я убеждена, что она говорила правду. Она вполне искренне сокрушалась по поводу своей вины, так мне показалось. И оба мужчина и женщина единодушно утверждали одно. Сделать то, что они сделали, им приказала сама леди Коловир. С каждым словом вызывающее выражение на лице Коловир таяло. Она еще стояла, хотя это казалось удивительным. Она выглядела безвольной. «Точно мокрая тряпка!» «Они обещали!» — пробормотала она, глядя на Ранда. «Они обещали, что вы никогда не вернятесь!» Коловер зажал рот обеими руками слишком поздно. Ее глаза чуть не вылезли из орбит. Перин много бы отдал за то, чтобы никогда в жизни не слышать тех звуков, которые издавало ее горло. Человек не должен издавать таких звуков. «Измена и убийство!» В голосе Добрейна явственно прозвучало удовлетворение. Нарвущий душу вопли Колловер он не обратил ни малейшего внимания. «Наказание в обоих случаях одно и то же, милорд-дракон. Смерть. С той лишь разницей, что по вашим новым законам за убийство полагается повешение». Что-то заставило Ранда поглядеть в этот момент на Мин. Ее ответный взгляд был полон глубокой печали но печаль она испытывала вовсе не из-за Коловер, а из-за самого Ранда. Перину хотелось бы знать, что стояло за этим обменом взглядами. «Я... я требую палача!» Коловер изо всех сил пыталась справиться с удушьем, от которого голос ее превратился в хрип. Мышцы лица обвисли, Она старела прямо на глазах. В темных зрачках застыл ужас. Но даже потеряв всё она сражалась. Хотя бы зато немногое, что ей осталось. «Это... это мое право. Лучше голова с плеч. Я не хочу, чтобы меня повесили точно какую-то простолюдинку». Ранд заметно боролся с собой, огорченно качая головой. Когда он, наконец, заговорил, его голос звучал холодно точно зимняя стужа, но чеканно твердо. «Коловер Сайган, я лишаю тебя всех твоих титулов». Он бросал каждое слово, точно вгонял гвоздь. «Я лишаю тебя всех земель и имущества и владений. Всего, кроме одежды, которая на тебе сейчас. У тебя есть... У тебя была какая-нибудь ферма. Маленькая ферма». Слова приговора обрушивались на женщину сотрясая ее до глубины души. Она качалась точно пьяная, беззвучно повторила слово «ферма» с таким видом, будто не слышала его никогда прежде. А Наура, Фейли и все остальные смотрели на Ранда с изумлением и любопытством. И Перин тоже. «Ферма?» В большом зале и раньше стояла тишина, Но теперь, казалось, никто даже не слышал. — Добрейн, у нее была маленькая ферма. Ей принадлежит... принадлежало много ферм, милорд-дракон. Запинаясь, ответил Кайренец. Было совершенно ясно, что он понимал не больше Перина. В основном больших. Но около драконовой стены земля всегда была поделена на небольшие участки. Меньше пятидесяти гайдов каждый. Все арендаторы покинули их во время Аильской войны. Ранд кивнул. Сейчас самое время изменить это. Слишком много земли долго оставалось заброшенной. Я хочу, чтобы люди вернулись туда. Вновь занялись полями. Добрейн, выясни, какая ферма из тех, что принадлежали Колавер, самая маленькая. Колавер, я приговариваю тебя к ссылке на эту ферму. Добрейн проследит, чтобы ты имела все необходимое для крестьянской работы и чтобы тебя научили возделывать землю. И чтобы ферма охранялась. Затем, чтобы ты никогда не удалялась от нее. больше, чем на расстояние одного дня пешего пути, будут приглядывать до конца твоих дней. Проследи за этим, Добрейн. Я хочу, чтобы в течение недели она отправилась в путь». Сбитый с толку, растерянный Добрейн не сразу кивнул. За спиной Перрина послышался невнятный ропот. Все это было просто неслыхано. Никто не понимал, почему Колловер избежала смерти. А все остальное? Конфискация имущества производилась и прежде, но не всего целиком. И главное — вельмож. Никогда не лишали титулов. Их ссылали, конечно, и даже пожизненно, но не на ферму же. Очевидно, даже для Коловер это оказалось чересчур. Глаза у нее закатились, и она, оседая, начала падать спиной на ступеньки. перрин бросился, чтобы подхватить ее, но его опередили. Прежде чем он успел подскочить к ней, падение прекратилось. Коловер замерла в воздухе, зависнув над ступенями помоста. Тело с безвольно болтающейся головой поднялось, развернулось в воздухе и мягко опустилось перед солнечным троном. Рант. Перин был уверен, что шаманы дали бы ей упасть. Анаура громко хмыкнула. Она не выглядела ни удивленной, ни взволнованной, если не считать того, что нервно потирала большими пальцами обеих рук указательные. Думаю, она предпочла бы иметь дело с палачом. Я присмотрю за ней. Если ты прикажешь своему человеку, своему шаману «Пусть она тебя не волнует», — резко сказал Ранд. «Она жива и... она жива». Он глубоко прерывисто вздохнул. Мина оказалась возле него, прежде чем он успел остановить ее. Просто стояла рядом, хотя казалось, что ей хотелось сделать что-то еще. Его лицо окаменело. «Анаура, ты отведешь меня к Берлэйн. Джахар, освободи ее. У нас не будет с ней хлопот. Ей одной с нами девятью не справится. Я хочу разобраться во всем, что произошло в мое отсутствие, Анаура. И в том, с какой стати Берлэйн у меня за спиной привезла тебя сюда. Нет, не говори». «Я хочу услышать это от нее». перрин я знаю, ты хочешь поговорить с Фейли». «Я...» Взгляд Ранда медленно заскользил по залу, по лицам вельмож, застывших в молчаливом ожидании. Под этим взглядом никто не осмелился сделать ни единого движения. Запах страха усилился, Судорожно выплескиваясь мощными волнами. За исключением охотников за рогом. Все, находившиеся здесь, давали Ранду ту же самую клятву, что и Коловер. Кто знает, может, среди них есть и еще изменники. Перин, во всяком случае, этого не знал. «Прием окончен», — объявил Ранд. «Я забуду лица тех, кто уйдет немедленно!» Впереди стояли люди самого высокого звания, наиболее могущественные и родовитые. Они начали без излишней торопливости продвигаться к дверям, обходя адефа шаманов, стоявших в проходе, в то время как остальные просто растерянно наблюдали за их действиями. Мозги всех присутствующих усиленно заработали, обдумывая сказанное рандом. Что именно он имел в виду? Ноги задвигались быстрее, женщины подхватили юбки, охотники, стоявшие ближе всех к дверям, начали выскальзывать из зала, сначала по одному, потом хлынули потоком. Увидев это... Менее знатные кайриенцы и тайранцы кинулись к выходу, опережая более знатных. В дверях мгновенно образовался затор. Все мужчины и женщины отпихивали и расталкивали друг друга локтями, стремясь вырваться наружу. И ни один не оглянулся назад на женщину, лежащую перед троном, которой она занимала. «Так недолго!»